пятая. Итоги. Слабость. Сон. Отдых. А, нет. Размышление. Ого. Это ещё что такое? Хм. Намерия. Странно. Смысл. Сэр, местечко. Солше. Анна Михайловна, сработал датчик излучения Верность. радиоволн. Верность. Я пытаюсь понять причину. Окры. И сейчас задаю вопрос программе. Простота. Что отвечает главный компьютер? Верность. Одну минутку. Странно. Но главный компьютер не подтверждает срабатывание датчика. Я вижу на мониторах, что в комнате для исследований что-то происходит. Поведение Дженн довольно неадекватное. Да, да, я тоже это вижу. Снимив показания с её браслета, я отправлю данные в главный компьютер ещё раз. Хорошо. А мне сообщить профессору Кольцову о том, что происходит. Какая мерзость! Пока не нужно этого делать. Ну если пожалуйста, ситуация уберите, кардинально изменится, то красота. да, сеанс придётся прервать. Я всё понял. Если что, сразу дай мне знать. Я у себя. Какая гадость! Пожалуйста! Что же ты там увидела? Господи! Красотка Джейн. Это, пожалуйста, не прикасайтесь ко мне! Ого. А ты почему здесь? Обед от не пойдёшь, что ли? Извини, но что-то ничего не хочется. Ну, как ты? Всё нормально? Нет. Не знаю. Скорее не нормально. Ну да, понимаю. Если бы я такое увидел, сам бы неделю не ел. Ну, давай выкладывай, что было. Что было? Да фигня какая-то вдруг с того ни сего появилась и направилась ко мне. Причём я сначала думала, что это как, не знаю, как пар или дым или что-то типа того, но потом фу, противно жуть. Джейн, а ты подробнее можешь рассказать? Кейт, зачем тебе это? Я как вспомню, жить не хочется. Слушай, Кейт права. Нам надо знать, что это такое и что она может дать от этой хрени. А главное понять что хотела это от тебя. И почему только ты эту хрень увидела? Не знаю, почему только я. Я теперь вообще ничего не знаю. Так, успокойся, хорошо? И попытайся вспомнить, как всё было. Джейн, это важно, для всех нас важно. Ну, хорошо. В общем, когда мы только начали играть в эти ассоциации, всё было нормально. Я пыталась обдумывать ответы на слова, которые говорила ты, Кейт. Но после того, как пришёл помощник профессора, и мы выпили то, что он принёс, всё стало меняться. Становилось чётче, красочнее. Я стала слышать звуки, которые раньше никогда не слышала. Э, <зву> прости, э, что, ты сейчас их тоже слышишь? Эти звуки. Нет, нет. Сейчас уже ничего такого нет. А на сеансе это было похоже на цветной кинофильм. Только все цвета были очень яркими, и звук был отовсюду. Сверху, снизу, вокруг меня. Мне казалось, что я даже запахи как-то по-другому стала чувствовать. Ну вот, а ты кит, ну твой голос звучал как Как какой-то образ, который ты мне послала. Я как будто бы видела сказанное тобой слово. Охренеть. Ага, сама офигевала. Блин. Я тоже так хочу. И почему только у тебя одной это было? Макс, в том, что я видела, нет ничего хорошего, и ты зря этого хочешь. Я не шучу, ребят. Ну правда, это было страшно. Жутко. Ну, а когда ты увидела эту хрень, которая тебя напугала? В какой момент это произошло? Когда ты сначала сказала слово отдых, а потом сменила его на раздумье. Вот сразу после этого слова, которое вы стали говорить дальше, начали оживать. И как только «Ты, Макс, сказал слово «тревога»?» Тут-то все и началось. Все вокруг меня изменилось. Стало противно, мерзко и даже как-то холодно. Я как в фильме ужасов оказалась. Потом из ниоткуда появилось «Оно» и направилось в мою сторону». А как это оно выглядело? Можешь описать? В шутке. Прозраная, объёмная, по форме очень похожа на мерзкого карлика в длинном болохоне. И это было очень реально. Фух. Не могу, как вспомню, так колбасить начинает. Внимание, участники проекта. Объявление. Всем участникам собраться в комнате номер 7C для вечерней программы исследований. Повторяю, всем участникам собраться в комнате номер 7C для вечерней программы исследований. Мама, я боюсь. Я не хочу никуда идти. Джейн, деваться некуда. Идём. Всем доброе утро. Итак, напомню, что сегодня у нас 14 сентября, понедельник. Времени у нас меньше часа до начала дневных исследований. Так что давайте начнём. Игнат Ан Михайловна. За прошедшую неделю мы скорректировали и запустили работу более 80% камер видеонаблюдения. Починили или заменили несколько датчиков давления очистки и очистки влажности воздуха, сделали профилактику в комнате главного компьютера и серверной, поменяли датчик температуры холодильников в четвёрке, что позволит нам немного сэкономить на электричестве. Ну а общее состояние станции я бы оценил как 9 из 10 из-за небольших перебоев в работе датчиков обнаружения дыма на кухне. Но ну и эту проблему мы в ближайшее время устраним. Скажи, а можно как-то индивидуально менять температуру в комнатах, где живут наши подопечные? Я имею в виду, можете ли вы сами менять температуру в их комнатах? Ну, если это нам необходимо, то да, это возможно. Хорошо. У тебя всё? Если вопросов ко мне больше нет, у меня всё. Стас, что у тебя? У нас на сегодняшний день все в штатном режиме. И программа, которую вы составили, Анна Михайловна, выполняется на все 100%. У меня к тебе такой вопрос. Да, слушаю. Скажи, когда появится возможность подсоединиться к интернету? На начальном этапе исследований это невозможно. Да. Программа Пирамида, которая заложена в главный компьютер, не позволит это сделать из-за частоты эксперимента. А теоретически это возможно? Боюсь, что нет. Ясно. Продолжай. Что ещё? Да, вроде всё. А, профессор Да, Стас. Скажите, вы будете вносить какие-то изменения в индивидуальные программы участников? Если да, то желательно это сделать сегодня в первой половине дня. Так как после обеда я запускаю учебную программу тревоги для самоанализа пирамиды. Нет. Нет. На сегодняшний день необходимости в изменении намеченного плана я не вижу. Хорошо. Тогда у меня всё. Профессор Кольцов, что у вас? Так, с чего бы начать? Ну, во-первых, Как вы уже заметили, Анна Михайловна, мы ровно неделю на объекте. И скажу честно, наши исследования продвигаются успешно. А это значит, что мы движемся в правильном направлении. Далее наша троица за прошедшую неделю полностью заявила о себе и дала понять нам «ху из ху». И на основании показаний, которые снимаются пирамидой ежеминутно, можно сделать вывод, что Макс, Джейн и Кейт полностью готовы для перехода к следующему этапу исследований. Но ну и главное, если можно так выразиться, открытие за первый этап исследований это то, что нам удалось понять причину форсирования происходящих событий в исследованиях. И почему у наших подопытных реакция такова, что даже программа, заложенная в пирамиду, первое время не могла ничего понять. И что же это? Как ни банально, но это геометрическая форма объекта, в котором мы все находимся. Пирамида. Значит, мои предположения подтвердились. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что да. Это так. А можно я добавлю? Да-да, слушаем тебя, Стас. На мой взгляд, Также хорошим дополнением к исследованиям является и то, что мы отвязаны от внешнего мира слоем морской воды почти 100 м. Безусловно, это так. И то, что мы находимся на 92 м ниже уровня моря под слоем воды, и форма объекта, всё это и повлияло на форсирование и благополучный исход первого этапа наших исследований. Ну, это очень всё воодушевляет и ещё раз подтверждает правильность сделанного нами выбора. Анна, не в первый раз я тебе это говорю, но ещё раз повторюсь. Ты учёный с мировым именем. И только из-за одного этого работать под твоим началом для нас счастье. А уж тем более принимать в нём непосредственное участие. Об этом даже и говорить не надо. Мы полностью тебе доверяем и верим в твой проект, как себе. Ну всё, всё, хватит петь мне дифирамбы. Я знаю себе цену и тем более знаю ответственность, которая лежит на моих плечах. Давайте лучше поговорим о втором этапе исследований. Когда начнём? Анна Михайловна, есть такое предложение. Наверняка уже наши подопытные позавтракали. и разбрелись по своим комнатам, ну, чтобы подготовиться к дневной программе исследований. Так вот, поскольку сегодня Стас будет проверять пирамиду на тест аварийной ситуации, то давайте и мы устроим нашей Троице небольшое погружение в чрезвычайное происшествие. Внимание, участники проекта. Объявление. Внимание. Всем участникам проекта, команда, чрезвычайная ситуация. Повторяю. Для всех участников проекта, команда, чрезвычайная ситуация. Все действия выполнять согласно инструкциям в ваших комнатах. Повторяю. Все действия выполнять согласно инструкциям в ваших комнатах. Так. Да, Игнат. Как думаешь, что сейчас будет? Ты главный компьютер имеешь в виду или этих троих? А всё вместе. Ну, если речь о компьютере, то я за него спокоен. Через 12 минут будет сброс, и затем он начнёт сам себя тестировать. А по поводу наших гостей вообще понятия не имею, что они сейчас будут делать. Но шухер у них будет грандиозный. Прикинь, они ещё не догадываются, где находятся. Ха, и думают, что там же, куда и пришли в последний раз. Да, не позавидуешь. Да и завидовать нечему, бедолаги они. А эти бедолаги раз в 500 больше тебя получат после завершения проекта. Так что хоть то не они, а мы эти самые бедолаги. Ой, да ладно тебе. Мне хватает моих. А что там у них? Мне по одному место. Да я так просто. Ну, что там на мониторах? Засуетились. Хм, прикольно. А дежурка через сколько заработает? Должна сразу, ну, или почти сразу, не знаю. Ты главный. Да сейчас сами всё и узнаем. 10 секунд. Так. 2 секунды. Усаживаемся секунд. поудобнее в мягкие кресла. 3 секунды. Берём ведёрки с попкорном, делаем комфортную громкость. 4 секунды. Не Dolby Surround, но тоже неплохо. 2 секунды. Итак, 1 секунда. Начали. Тест системы. Играет музыка на фабуланова.ру Игра сам. Истории в объемном звуке.